«Никогда не позволяйте мне делать ошибки». Ваши сотрудники должны быть уверены, что могут свободно сказать вам то, что вы должны знать, а не то, что вы хотите услышать. Принцип хорошего руководителя «никогда не позволяйте мне делать ошибки». Это относится к сотрудникам, партнерам, поставщикам и консультантам. Сотрудники не могут позволить своему начальнику встретиться с клиентом или заключить сделку без помощи с их стороны. Начальник не может пойти на переговоры неподготовленным, разработать стратегию без каких-либо данных или принять решение, не учтя все известные обстоятельства. Если у начальницы пятно на пиджаке, кто-то ей должен об этом сказать. Если у босса в зубах застрял листик шпината, нужно сообщить ему об этом. «Если он неправильно произносит имя какого-нибудь важного человека, кто-то должен написать ему транскрипцию. Если руководитель собирается отправить кому-то недопустимо язвительное письмо, ассистент должен вмешаться». Поводом этой встречи послужила грубая ошибка. «Два человека встретились, чтобы обсудить производство новой продукции». Первый работал на компанию, поставлявшую ароматизаторы в компанию второго. Второй, представлявший интересы компании клиента, был расстроен из-за того, что новый продукт не выдержал испытания при пробных продажах. Он произнес целую обвинительную речь, упрекая инженера компании-поставщика в том, что тот ничего не сказал ему о другом, доступном и более совершенном варианте продукции. «Я же тебя просил», — повторял клиент, «никогда не позволяй мне ошибаться». Раздосадованный инженер ответил, «Я не раз пытался тебе сказать, но ты же не стал меня слушать». Тогда клиент сформулировал свою позицию. Если ты знал, что я допускаю ошибку, что есть более совершенная формула, ты должен был найти способ до меня достучаться. Мы выбрали поставщиком вашу компанию не только потому, что у твоей компании есть необходимая продукция, но и потому, что я ценю твои советы. Неважно, как много я говорю, неважно, как громко я говорю, неважно, насколько я неправ. В любых обстоятельствах твоя обязанность не допустить, чтобы я сделал ошибку. Это в твоих интересах. Потому что тогда вы бы продали нам продукцию, выпущенную по лучшей технологии. Я разрешаю тебе заставлять меня слушать. Теперь ты меня понимаешь? Хороший руководитель должен быть уверен, что это понимают все его служащие. Если у босса хорошо идут дела то весьма вероятно, у его сотрудника они тоже пойдут хорошо. Из установки «никогда не позволяйте мне делать ошибки» следуют два правила. Первое. Хороший руководитель никогда не позволит вышестоящему начальнику совершить ошибку. Второе. Хороший руководитель должен научить каждого тому, как не позволить клиенту сделать ошибку.